Глава 20. Иню, которая стала причиной моих мучений. «Привет. Как ты там? Так приятно читать, что ты ждала от меня весточки. Даже не знаю, почему она запоздала». Помни, я быстро написала тебе в ответ и сразу же отправила письмо. Спасибо, что доверила мне самое сокровенное, о чем никому не могла рассказать. Не знаю, стало ли тебе и правда легче, или наоборот, на сердце кошки скребут. От того, что разоткровенничалась, но изливать душу полезно. Сердце ведь не резиновое, чтобы все наши эмоции вместить. И если вовремя не избавляться от лишнего груза, то на душе становится так тоскливо, что сердце может не выдержать и разорваться. Эх, девочка ты моя милая, как же я радовалась, получив твое послание. Я чуть не спятила от счастья. От восторга я чуть не пустилась в пляс, закрывшись в комнате. И чтобы, не дай бог, не услышал кто, зарывшись лицом в подушку, орала, как ненормальная. а а «Кто знал, что со мной может произойти подобное чудо?» «Невероятно! Тестовые вопросы и ответы у меня в руках!» «Я не расстаюсь с ними даже ночью, заучиваю наизусть!» «Даже мама с папой забеспокоились, что их дочь, которой раньше на учебу было наплевать, вдруг ни с того ни с сего взялась за учебники и целыми днями просиживает за письменным столом!» «Что, если в меня опять злой дух вселился?» Или умом повредилась? А может, упаси Боже, какое-то потрясение перенесла? Конечно же, ровно через неделю мамино беспокойство сошло на нет. Она вздохнула с облегчением. Но вот, наконец, образумилась. Судя по всему, мама, видя мое усердие, лишь теперь меня за человека считать стала. Какой прекрасный хэппи-энд. Было бы замечательно на этом поставить точку и завершить письмо. «Однако, по злой иронии богов, не иначе, мне пришлось пережить ужасные мучения. К твоему сведению, богом, наградившим меня этими мучениями, являешься именно ты?» «Эх, девочка моя милая, ты просто решила надо мной подшутить, да?» «Надеюсь, именно так. Умоляю, скажи, что это была за шутка? Ну же, обрадуй меня!» что ты послала еще и другие тестовые задания. Прошу тебя. Ты же не специально это сделала. Я ведь сдаю экзамены не в 1991 году, а в 1992 Ох, упустить такой шанс. Я в полной прострации. Такое чувство, будто мне дали поддых. И не кто-то там, а свой в доску человек». Вдруг нанес удар в солнечное сплетение Похоже, именно про такие случаи говорят Любимым топором да по своей же ноге До следующего твоего письма пройдет как минимум год А это значит, что к тому времени в моей экзаменационной истории Уже наступит трагическая развязка Я с треском провалюсь Господи Боже, Будда, горный дух! «За что вы наслали на меня такие испытания?» «А как было бы здорово просто выучить ответы к вопросам, и все! «Лучше бы я ничего не знала!» «В тот самый миг, когда я поняла, что эта умопомрачительная возможность испарилась, словно дым, меня охватило жуткое отчаяние, теперь даже учёба не идёт!» «Эх, это такой шок для меня!» что дальше писать не могу. «Будь здорова!» «И до следующего письма!» Думала бросить писать, но снова взялась за ручку. Все это выбило меня из колеи. Руки дрожат, как в лихорадке. «Ну да ничего не поделаешь. Ты ни в чем не виновата. Просто мне до безобразия не везет. Пусть мои экзамены накрылись медным тазом, но мы же не можем провалить наш план». Я все-таки обещала тебе помочь не в обменное экзаменационное задание, а из благих побуждений. В общем, ладно. Говоришь, ничего не знаешь о своей маме? Ну тогда хотя бы сообщи сведения о папе. Ведь если найти твоего отца и понаблюдать за ним, то когда-то станет возможным встретить и твою маму. Как тебе мой план? Представь себе, в таких ситуациях моя голова... Очень даже хорошо начинает соображать. А, кстати, это, конечно, будет непросто, но попробуй разузнать, при каких обстоятельствах твои родители встретились. Это очень поможет в поисках твоей мамы. Я никогда никого не разыскивала, и пока неизвестно, как все пойдет. Но что-нибудь да получится. При условии, если ты будешь мне помогать, постарайся разузнать все, что можешь. Соберись с духом и выжми из родных всю информацию. А вообще, как подумаю, что надо разыскать твоего отца, тогда же страшновато становится. А если твои слова окажутся правдой? Ну, то есть, если все твои предположения на деле подтвердятся? Вдруг и шрам у тебя на лбу, его рук дело, и маму твою тоже он. Ой, да ну, не может этого быть». Я тут от волнения аж ногти грызу. А как быть, если в попытках предостеречь твою маму я испорчу отношения между твоими родителями? Девушка, опомнитесь. Говорю вам, держитесь от него подальше. Ой, я, наверное, слишком далеко забежала. Во всяком случае, встретив твоего отца, я хотя бы смогу ему сказать, не обижайте вашу будущую дочку. С остальным я разберусь сама. Ты мне, главное, информацию пришли, и я возьмусь за дело. Надо же, как время летит. До окончания школы осталось меньше года. Я поучилась в старших классах и вспомнила твои слова. Помнишь, ты говорила, в вашем мире к ученикам восьмого класса относятся как к больным подростковой болезнью. Тогда, если провести аналогии, наши двенадцати клашки болеют раком. После сидения весь день напролет за письменным столом чувствуешь себя измятой и изорванной в клочья бумажкой, словно тебя в конец измучила какая-то неизлечимая болезнь. Хотя в ожидании твоих писем время для меня пролетает сравнительно быстро. Вот было бы здорово к приходу твоего следующего письма уже покончить с этой невыносимой школьной жизнью и стать крутой студенткой. Но удастся ли мне поступить в универ, это никому не известно. В любом случае, я тебя ни в чем не виню, так что не бери в голову. Будь здорова. Пока. 12 апреля 1991 года. Твоя, Онни, упустившая свой шанс успешно сдать экзамены.